В этих списках значились имена видных советских военачальников. Так Штерн, Лактионов, сменивший Алкснеса на посту начальника ВВС, Смушкевич, два генерал-полковника и один генерал-лейтенант, все члены нового ЦК, вместе с рядом других были расстреляны 28 октября 1941 года. Маршал Бирюзов сообщает, что некоторые офицеры, освобожденные из лагерей и реабилитированные, могли еще как-то воевать. Другие же были совершенно сломлены. Полученные в тюрьмах и лагерях моральные, а часто и тяжелые физические травмы убили в них волю, инициативу, решительность, столь необходимые военному человеку. Березов рассказывает о генерале, героя гражданской войны, имевшем 11 ранений, которого арестовали в девятом году и приговорили к 20 годам лишения свободы, как врага народа. Он стал банщиком в лагере строгого режима и получил дополнительно 5 лет за кражу нижнего белья. И этого морально искалеченного человека освободили в 1943 году И назначили начальником штаба одной из армий. В 1941 году на командных постах находились главным образом кавалеристы. Все трое питомцы бывшей первой конной армии. Тимошенко оказался способным военачальником, хотя и он проиграл несколько крупных сражений. Деятельность Буденного и Ворошилова, особенно Первого на Южном и Северном фронтах, привела к катастрофическим последствиям. Другой протеже Сталина, маршал Кулик, опростоволосился в Ленинградской операции. Генерал Тюленев причастен к поражениям на Украине. У всех четырех отняли командование, но ни одного из них не расстреляли. А много лет спустя, уже в 1957 году, Тюленев защищал Львовскую операцию Сталина 1920 года. Позорное, несмываемое пятно на репутации Красной Армии. СССР удалось избежать полного поражения по двум причинам. Во-первых, благодаря неисчерпаемым человеческим ресурсам. Вторая, более важная причина, состоит в том, что по ходу войны выдвинулись более талантливые командиры. Это могло произойти только в затяжных боях при отступлении. Новый дееспособный командный состав выделился путем естественного отбора в гарниле борьбы. Выдвиженцев бездарей, сменивших старые кадры в 37-38 годах, пришлось выпалоть как сорняк. Но победа была куплена ценой жизни сотен тысяч советских солдат, ценой сотен километров советской территории, брошенной при отступлении и продлением срока войны. В приказах Ставки о контрнаступлениях от Москвы снова были взяты на вооружение военные доктрины Тухачевского. Наступил переломный момент, но, как сказал автор этой книги один бывший советский офицер, не будь репрессий, не пришлось бы делать на пути к Берлину долгий и мучительный крюк через Сталинград. репрессии Сталина не только не уничтожили пятую колонну внутри СССР, но создали базу для ее появления. Война 1941 45 годов была первая в истории России война, в которой большое число русских перешло на сторону противника. Среди блестящих молодых офицеров, которых репрессии именовали, был генерал Власов. В боевых учениях 1940 года его 99-я дивизия была признана лучшей. Высокий, сильный мужчина